Так как сила ее составляла по преимуществу конница, командование благоразумно отказалось от всяких попыток пробраться в горный проход, что так неудачно испробовал капитан Торнтон. С несомненным знанием военного дела выбрана была позиция на возвышение в центре небольшой Эберфойлской долины, омываемой фортом. Долину ограждают два кряжа невысоких гор, обращенных к ней стеною известковых скал с крупными выходами брекчии залежи булыжников в более мягкой среде, затвердевшие и спаявшие его наподобие известкового раствора, а за ними со всех сторон поднимаются вдали более высокие горы. Все же долина между этими кряжами настолько широка, что конница могла не опасаться внезапного нападения горцев. Часовые и аванпосты были расставлены по всем направлениям достаточно далеко от главного отряда, который в случае тревоги всегда успел бы вскочить на коней и выстроиться в боевом порядке. Впрочем, в то время никто и не ждал от горцев дерзкой попытки атаковать кавалерийскую часть на открытой равнине, хотя позднейшие события показали, что они способны с успехом провести такую атаку. Когда я впервые познакомился с жителями Верхней Шотландии, они питали почти суеверный страх кавалеристу, потому что рослый конь его, кажется, против маленького горного шелти, свирепым и мощным животным, обученным к тому же, как воображали невежественные горцы, драться в бою копытами и зубами. Щипавшие траву кони на приколе, фигуры солдат, сидевших, стоявших и расхаживавших группами у красивой реки, и голые, но живописные скалы, возвышавшиеся с двух сторон, благородно вырисовывались на переднем плане, в то время как на востоке глаз улавливал сверкание озера Ментейт, а замок Стерлинг, смутно видневшийся вдали среди синих очертаний охилских гор, довершал картину. Осмотрев внимательно ландшафт, юный Макгрегор сообщил мне, что теперь я должен спуститься в лагерь ополченцев и переговорить, как мне поручено, с их командиром, затем, грозно сжав кулак, Он добавил, чтобы я не сообщал неприятелю, кто меня проводил до места и где я расстался со своим эскортом. Выслушав эти наставления, я в сопровождении Эндрюфер-сервиса спустился к стоянке войск. Сохранив от своего английского платья только штаны и носки, простоволосый, с голыми икрами, обутый в броге, пожертвованный ему из жалости дугалом, с накинутым на плечи драным пледом взамен рубахи и куртки, Мой несчастный слуга был похож на сумасшедшего, сбежавшего из шотландского бедлама. Мы отошли недалеко, когда нас заметил один из часовых, который подъехал к нам, навел карабин и приказал не трогаться с места. Я повиновался, и когда всадник поравнялся со мной, попросил проводить меня к командиру. Меня тотчас привели к офицерам, которые сидели на траве, и составляли, очевидно, свиту при одном из них, занимавшем более высокий пост. На нем была кираса из полированной стали, а поверх нее знаки древнего ордена чертополоха. Мой приятель Гарсхаттехин и много других джентльменов, одни в мундирах, другие в штатском платье, но все вооруженные со свитой, казалось, повиновались во всем этому важному лицу. Много слуг в богатых ливреях, Верные из его челяди стояли тут же, готовые исполнять приказания. Засвидетельствовав свое глубокое почтение вельможа, как того требовал его ранг, я сообщил ему, что был невольным свидетелем поражения королевских солдат в битве с горцами в Лохардском проходе, так, сказали мне, называлось место, где был взят в плен капитан Торнтон, и что победители грозят суровыми карами тем, кто попал в их руки, как и вообще всей Нижней Шотландии, если их предводитель, взятый утром в плен, не будет им возвращен целым и невредимым. Герцог, ибо тот, к кому я обращался, носил титул герцога, выслушал меня с полным спокойствием и ответил, что ему очень прискорбно обрекать несчастных джентльменов на жестокую расправу со стороны варваров, в чьи руки они попали, но бессмысленно надеяться, что он отпустит на волю главного виновника всех этих бесчинств и беззаконий и тем самым поощрит разнузданность его последователей. «Можете вернуться к тем, кто вас послал», — продолжал он, «и сообщить им, что Роб Рой Кэмпбелл, которого они зовут Макгрегором, на рассвете будет непреложно казнен по моему приказу, как преступник, взятый с оружием в руках и заслуживший смерть тысячью злодеяний». Что меня справедливо почитали бы недостойным моего высокого звания и назначения, если бы я действовал иначе. Что я найду способ оградить страну от их дерзких угроз, и что если они тронут хоть волос на головах несчастных джентльменов, которых случай предал в их руки, я отвечу самой беспощадной местью, так что камни их ущелья сто лет будут стонать от нее».